Социальный фильтр «Для иностранца английская система образования поистине темный лес», посетовал я как-то в беседе с одним парламентарием-либералом. «Что лес — это верно, и никакой системы в нем не высмотришь», — усмехнулся он. «Но в Англии не любят сажать деревья в ряд и подстригать их на один манер». Иное дело во Франции, где министр просвещения точно знает, на какой странице открыты сегодня учебники на уроки истории в четвертом классе или на уроки физики в восьмом. Многим англичанам не по душе такая регламентация. Сначала единая государственная школа, потом единая государственная наука, а что в итоге? Единый государственный образ мыслей? Какая беда, если у нас в Англии множество разнородных школ, причем даже у однородных нет общих программ, что все они существуют сами по себе, как растут деревья в лесу. Зато хочешь — сядешь под дубом, хочешь — устроишься под сосной. Надо же оставить какой-то выбор и для родителей, и для учащихся. Подобные рассуждения можно услышать в Британии довольно часто. Это отголоски политической борьбы, которая идет вокруг проблем образования все послевоенные годы. Восхваление свободы выбора – излюбленный аргумент противников демократизации и унификации системы народного просвещения. Вплоть до 1944 года среднее образование существовало в Англии в форме платных публичных школ, о которых речь уже шла. И бесплатных грамматических школ. Эти школы, подобные гимназиям, носят такое название, потому что подготовка в университет требовала когда-то прежде всего изучения латинской и греческой грамматики. По содержанию программ грамматические школы близки к публичным школам и конкурируют с ними по числу выпускников, поступающих в ВУЗы. В чем они, разумеется, уступают питомцам Итана и Винчестера, это в старом школьном галстуке, который играет столь важную роль в карьере. После того, как среднее образование было объявлено обязательным для всех, оно отнюдь не стало для всех одинаковым. Так называемые современные средние школы заведомо должны были стать учебными заведениями второго сорта, ибо, в отличие от грамматических школ, не давали выпускникам права на поступление в вузы. Для того, чтобы рассортировать детей по этим двум типам школ, был учрежден пресловутый экзамен «11+. Цель его — еще в 11-летнем возрасте отделить три четверти школьников как менее одаренных и сохранить перспективу высшего образования лишь для оставшейся четверти. Английские дети начинают ходить в школу пятилетними. Первые шесть лет спрос них невелик». Главный стимул к прилежанию — их собственный интерес к занятиям. И вот в 11 лет для школьников наступает нечто вроде судного дня, когда их экзаменуют не на знание учебной программы, а на одаренность. Практика отсекать менее одаренные три четверти посередине срока обучения, то есть еще в одиннадцатилетнем летнем возрасте, предопределяет их дальнейшую судьбу. Эта система жестокая. Ведь у выходцев из трудовых семей куда меньше предпосылок выдержать экзамен 11+, чем у тех, кто имеет состоятельных родителей, вращается в более образованной среде, имеет благоприятные условия для занятий, домашних репетиторов и так далее. Резкие протесты общественности против экзамена 11+, привели к тому, что был провозглашен курс на их постепенную отмену, чтобы перейти к системе общеобразовательных школ, где детей в зависимости от способностей лишь перемещали бы в соответствующий поток. Дело в том, что в отличие от других стран, английская общеобразовательная школа не учит всех детей по общей программе и не ставит целью дать им одинаковый объем знаний. Она общеобразовательна лишь в том смысле, что объединяет под общей крышей разные типы средних школ. Одни классы занимаются там по расширенной программе, открывающей дорогу в вузы, другие — по сокращенной, не дающей права на это. Выпускник может получить аттестат А — свидетельство о общем образовании повышенного уровня, или аттестат О — об общем образовании обычного уровня. Пока кипят страсти по поводу реорганизации системы среднего образования, публичные школы как бы остаются в стороне от этих споров. Рассуждения о том, что они отжили свой век, что с одной стороны рост цен, а с другой — возможность учиться бесплатно, обрекут эти дорогие школы на вымирание, оказались преждевременными. Хотя ежегодная плата за обучение в Итоне, Хару, Марлборо выросла в несколько раз, пробиться туда стало еще труднее, чем прежде. Готовность родителей идти на любые жертвы ради того, чтобы их отпрыск стал обладателем старого школьного галстука, а затем непременно попал в Оксфорд или Кембридж, порождается не одним лишь снобизмом. Из года в год старые университеты снимают сливки с публичных школ, а те, в свою очередь, с подготовительных школ, где вместо унизительного экзамена 11+, подростков натаскивают для успешного перехода от начального образования к среднему, вплоть до 13-летнего возраста. Обладая престижем и к тому же располагая средствами, старые университеты в состоянии привлекать лучших профессоров, а публичные школы нанимать лучших учителей. Можно ли ожидать после этого, что уровень преподавания, а главное — уровень подготовки выпускников во всех учебных заведениях, будет одинаков? В Оксфорде и Кембридже учатся менее 20 тысяч человек. Среди полумиллиона английских студентов они составляют лишь 4%, то есть примерно такую же прослойку, как воспитанники публичных школ среди 11 миллионов учащихся. Однако именно старый школьный галстук или диплом Оксфорда или Кембриджа остаются самым надежным ключом к успешной карьере. В Англии нынче в моде разговоры о том, что привилегированные учебные заведения уже не играют былой роли. Отрицать это было бы неверно, однако куда ошибочнее было бы считать, что роль их сошла на нет. Пусть даже краснокирпичные университеты ушли вперед в точных науках, Их все равно принято считать второразрядными провинциальными вузами, каковым, сколь ни странно, относят и Лондонский университет. На берегах Темзы любят подчеркивать, что перемещение людей из низов в верхи общества происходит в Британии главным образом через систему образования. Правящая элита готова пополнять свои ряды теми талантливыми выходцами из других классов, кто сумел преобразить себя по ее образу и подобию, пройдя перековку на фабриках джентльменов. Теоретически все английские дети получают сейчас в той или иной форме среднее образование. В соответствии со своими способностями и склонностями они ходят либо в грамматические, общеобразовательные, либо в технические школы. И никто не препятствует выпускникам любой из этих школ выдвинуться на высшие посты в государственном аппарате или в частном секторе, в политике или науке. Но практически просто никогда не случается, чтобы маршал авиации был выпускником технического училища или чтобы управляющий английским банком кончал общеобразовательную школу или чтобы торговец обувью имел классическое образование. Общеобразовательная школа получает наименее одаренных детей, которые просто остаются там до 16-летнего возраста, после чего идут на производство. Технические школы явно выпускают больше квалифицированных механиков, чем оксфордских профессоров. Что же касается классического образования, то публичные школы и грамматические школы делят между собой лучших учеников, лучших преподавателей и выращивают рассаду для высших постов в стране. Именно так увековечиваются два вида сегрегации, происходящие параллельно. Одна по качеству, другая по социальному происхождению. Они идут рука об руку, ибо самое лучшее образование является в Британии одновременно наиболее дорогим, что порождает два четко разграниченных класса. Энн Лоренс, Франция. Британия, не остров. 1964 год.